Глава двадцать Синие-синие мартовские тени, уже предвесенние, лежали на искристом от солнца снегу, когда Лермонтов оставлял Тарханы, уже с некоторым удовольствием помышляя о Петербурге. На деревне все избы стояли в этот час пустыми. Тархановцы с раннего утра толпились на господском дворе. Сгрудившись вокруг дорожные кибитки, поджидавшие у крыльца, совещались мужики насчет того, хорошо ли подкованы кони. Арсеневские кони были предметом гордости тархановских мужиков. Бабы совали Ване в руки деревенские гостинцы. Кто рябинки мороженые, кто клюквы, кто и лукошка с яйцами, чтобы взял Михаил Юрьевич на дорогу свеженьких. От всего этого Ваня решительно отказывался. «Узнают Михаил Юрьевич, мне из за вас попадет», — отвечал он строго. Но бабы стояли на своем, и, улучив минутку, когда Вань на них не смотрел, прятали рябину и лукошки в сено. Мить щеку под облучок. Опираясь на руку внука, вышла на крыльцо Елизавета Алексеевна. Глаза ее были заплаканы, и она поминутно прикладывала к ним платок. Она долго обнимала Мишеньку, долго крестила его, и когда он уже сел в кибитку, простился с крестьянами, крикнув на весь двор «Прощай все!», не поминая лихом, и стоял в ясном воздухе дружный гул прощальных голосов, бабушка остановила кучера Митьку подбежав к кибитке, Еще раз обняла Мишеньку, еще раз повторила митики последние наставления. А на другой день узнали в деревне, что не зря записывал Михаил Юрьевич в книжку. Ни одной нужды крестьянской не забыл, обо всех, кто на его бумажке был записан, упросил барыню. Знал, что на прощание ни в чем ему бабушка Елизавета Алексеевна отказать не может. И получили. Кто тёлку, кто деньжат малую талику, кто ржи мешок, а кто тёсу на новую крышу. и всем тархановским мужикам облегчили барщину. Опять до поздней ночи не утихало на деревне волнение. Собирались тархановцы по избам, толковали, что, дескать, кто все записывает, да про записанное не забывает, тот самый правильный есть человек, и что нет на свете другого такого хорошего барина, как их Михаил Юрьевич, и что их Михаил Юрьевич теперь, небось, там, в Петербурге, тоже порядок наведет.